Луи Жакулио. Затерянные в океане. Часть первая. Король смерти. Глава первая. Крейсирование бдительного. Таинственные китайцы. Кто были? Фо, Кьянг, Лу и Чанг. Толки в Нумеа. Тревожная ночь. На вечере у генерального прокурора, пари, чего удалось добиться прокурору своими расспросами. Солнце садилось на далеком горизонте среди испарений Тихого океана. По небу со всех сторон двигались густые черные тучи, гонимые ветром, готовым превратиться в бурю. Глубокая ночь, мрачная, как все вообще безлунные ночи, постепенно окутывала своим темным покрывалом необозримую водную равнину, окружающую берега Новой Каледонии. Несмотря на это, бдительный броненосный фрегат первого ранга снялся с рейда с зажженными наблюдательными электрическими огнями, которые искрились как звезды на помраченной лазуре неба. На носу фрегата сторожевой матрос громко выкрикивал через равномерные промежутки времени свое обычное «Смотри, зорко!» Эти возгласы доходили, как отдаленное эхо до берегов острова Ну, на котором устроено пенитенциарное учреждение для ссыльных. Хотя море еще только начинало волноваться, но фрегат на случай урагана был под всеми парами готовый на борьбу с непогодой в открытом море. Широкий луч электрического света освещал все извилины берегов острова, все бухты, заливы и прибрежные рощи кокосовых пальм, как бы ища чего-то, как бы намереваясь внезапно открыть готовящееся бегство сыльных. Ровно год тому назад на остров были привезены четверо китайцев, которые сразу обратили на себя общее внимание своим странным Загадочным поведением. За это время вокруг них успела сложиться целая серия легенд, из которых, как это почти всегда случается, ни одна не соответствовала истине. Надобно сознаться, что случай действительно был один из самых необыкновенных. Никто в Новой Каледонии, ни директор пенитенциарного заведения, Ни бюро администрации, ни даже сам губернатор не знали истинных причин ссылки на их остров, этих таинственных заключенных. В один прекрасный день их привезли сюда вместе с обыкновенными сыльными. Но чиновник, принимавший их, не нашел, к своему удивлению, в кондуитном списке никаких сведений ни о причинах их ссылки, ни о ее продолжительности. Только имена их были занесены в список. Фо, Кианг, Лу и Чанг. А затем следовало несколько примечаний. Эти заключенные должны быть предметом самого строгого наблюдения, дабы они не могли убежать. Если они захотят сделать какие-либо признания, то должны быть отведены к исправляющему должность генерального прокурора в НУМИА, который и возьмет у них показания согласно полученным им на этот случай секретным инструкциям. Заключенные всецело должны находиться в распоряжении вышеупомянутого чиновника с указаниями Коева должно сообразовываться и который даже имеет право под свою личную ответственность выпустить их на свободу. По высшему усмотрению им предоставлено право носить их национальный костюм, равно как и их головной убор, и иметь при себе все вообще, что окажется у них в день их прибытия на место назначения. Наконец, должно тщательно и строго наблюдать, чтобы заключенные не могли сноситься друг с другом. Эти замечания, исходящие от двух министерств, юстиции и морского, Так противоречили всем традициям и обычаям, утвердившимся в храме новокаледонской бюрократии, что все рыцари-пера в канцелярии пенитенциарного заведения в один голос заявили, что никогда еще не было видано подобного афронта, полученного из бюро. В течение восьми дней между судебной палатой, административным бюро и канцелярией губернатора Происходил беспрерывный обмен сообщениями, замечаниями, представлениями, ничего, однако, не разъяснявшими и годными лишь на то, чтобы наполнить бумагами ни одну дюжину зеленых картонных папок для дел. Короче, этот конфликт угрожал принять эпические размеры, как вдруг следующий же почтовый пакетбот сразу положил конец препирательствам. Он привез предписание свыше, согласно которому губернатор должен был предоставить четырех китайцев в полное распоряжение генерального прокурора. Следовало подчиниться, но любопытство всей чиновничьей части колонии было возбуждено до последней степени, и воображение каждого создавало самые немыслимые рассказы и самые невозможные истории, которые не замедлили наводнить собой весь остров. Начальник судебной палаты, он же и генеральный прокурор, получил объемистый пакет секретных бумаг, дававших ему подробнейшие инструкции по этому делу. Но он был непроницаем и всякий раз, когда к нему приступали с расспросами, отвечал, что он обязан хранить молчание об этом исключительном деле. Даже сам губернатор не был удачливее в своих попытках узнать суть дела о четырех китайцах, из-за чего между этими двумя высшими лицами колонии в скором времени возникли холодные отношения, так что они даже перестали видеться друг с другом, за исключением официальных случаев. Тем временем разные предположения о китайцах продолжали расти и расти, и скоро дело дошло до того, что как между чиновниками, так и между колонистами только и было разговоров, что о четырех таинственных сыльных. О них толковали теперь везде, и в цирке, и на прогулках, и даже за зелеными столами. Одни видели в заключенных лиц, посягнувших на безопасность государства, другие, доказывая неосновательность такого предположения, так как заключенные были не французы, а китайцы, утверждали, что они совершили какое-нибудь отвратительное преступление, которого в интересах нравственности нельзя было разоблачать. Третьи считали, что если бы заключенные действительно совершили какое-нибудь важное государственное преступление, то замечания, сделанные в их кондуитных списках, не представляли бы такой странной смеси строгости и снисхождения. Если, с одной стороны, рекомендовалась строгая бдительность для предотвращения возможного бегства и предписывалось не допускать сношений между заключенными, то, с другой стороны, их не одели в арестантские костюмы, не заковали в цепи и не назначили ни на какие тяжелые принудительные работы. Напротив, им позволили носить их национальные костюмы, Оставили им все вещи, какие были при них, и верный признак того, что они были необыкновенными преступниками. Одному из них по имени Фо дали даже право носить огромное золотое кольцо с бриллиантом, стоившее не менее шести тысяч пиастров или тридцати тысяч франков. Тридцать тысяч на одном из пальцев сыльного. Это уже сама по себе была редкая вещь, но дозволение оставить при себе такую ценность случалось еще реже и решительно исключало всякую мысль о каком-нибудь тяжком преступлении. Правдоподобнее всего было предположить, что эти четыре китайца оказались замешанными в дворцовом перевороте, происшедшем недавно в Хуэ, столице Аннама и направленном более против французского резидента, чем против короля, хотя последний и должен был бежать со своим премьером Тюе. Сторонники этого мнения прибавили еще, что китайцы были размещены в четырех домиках на острове Ну, где они пользовались относительной свободой, и что каждому из них дали в роли сотоварища по одному сыльному из военных – но из таких, которые преступлением не запятнали своей чести. Наконец, самое главное доказательство того, что они были необыкновенными преступниками. В случае преступления разве предоставили бы генеральному прокурору право выпустить их даже на свободу? Конечно, это право дано было ему в силу исключительных условий, неизвестных даже официальному миру, здесь-то и был настоящий, так сказать, узел вопроса, но все же никогда осужденные за обыкновенные преступления не пользовались бы подобными льготами. Одно обстоятельство еще более возбуждало интерес к таинственному делу. Правда ли это была или неправда, но только утверждали, будто генеральный прокурор сообщил губернатору, что за китайцами следует смотреть как можно зорче, так как они по прибытии своем на место ссылки прямо заявили ему, что не пройдет и года, как они убегут с острова. Между тем, поведение китайцев не давало никакого повода думать о них таким образом. Их нельзя было обвинить ни в чем, чтобы нарушало предписанные им правила, и никто не замечал за ними ни малейших попыток обмануть бдительность надзора, которому они были подчинены. Год заключения таинственных сыльных истекал как раз в тот самый вечер, когда фрегат «Бдительный» зондировал своими электрическими огнями берега острова Ну. Жители, любопытство которых было возбуждено до последней степени, спрашивали себя, каким образом китайцы, если они дали подобное обещание, приведут его в исполнение. Вся нумия не спала в эту ночь, и всякий прислушивался, не услышит ли он наконец выстрела из пушки, возвещающего о бегстве заключенных. Администрация держалась на стороже уже в продолжение пятнадцати дней. Фрегат постоянно делал обход вокруг островану и каждую ночь освещал своими огнями все побережье. Стены пенитенциарного заведения, домики заключенных и бесчисленные бухты и заливчики, изрезывавшие берега острова. Мало того, постоянные часовые были расставлены по всем пунктам, где возможно было пристать к какому-нибудь подозрительному судну с целью забрать с собой китайцев. И возгласы матроса на фрегате «Смотри, зорко!» перемежались с беспрестанными «Слушай, часовых солдат!». Словом, бегство при подобных обстоятельствах было абсолютно невозможно. И однако же многочисленные пари за и против бегства заключались в Нумеа где часто незначительное само по себе событие приобретало необыкновенную важность. В этой однообразной и потому скучной жизни колонии, где письма и газеты получаются спустя три месяца после их даты, понятен был тот живейший интерес, с каким жители относились к подобному делу и нетерпеливо ожидали его развязки. В этот достопамятный вечер у генерального прокурора был открытый прием. Это значило, что все лица в колонии, которые имели доступ в его дом, могли без особого приглашения прийти к нему побеседовать о чем угодно или поиграть в карты. Дамы и молодые люди постепенно наполняли в такие вечера большую залу, где вечер всегда заканчивался несколькими турами вальса или польки. Прекрасные, в сущности, вечеринки, которые только и могут устраиваться в колониях, где каждый, без всякого принуждения и ничего не стесняясь, может всегда найти себе удовольствие по своему вкусу. Но в этот вечер никто не садился ни за карточные столики, ни за пианино, потому что всех занимали толки о таинственном деле, интересовавшим решительно весь город. Хозяин дома, окруженный дамами, с большим трудом отделывался от их нескромных вопросов хотя делал это с присущей ему изысканной вежливостью. Он на все отвечал изящной болтовней, которая так свойственна людям политики и дипломатам, когда окружающее их дамское общество энергичнее, чем следовало бы пытается добыть сведения о разных служебных вопросах. Другая, очень оживленная группа окружала командира фрегата «Бдительный», капитана Маэ де Шене, который на этот вечер оставил судно под командой своего обычного заместителя, лейтенанта Пенарвана. Старый морской волк говорил всем и каждому, кто только хотел его слушать, что он готов побиться об заклад на что угодно против возможности бегства таинственных китайцев. «Изволите ли видеть, сударыне ораторствовал он. «Пока бдительный находится в водах острова Ну, сам дьявол своей собственной персоной не сумеет обмануть бдительности Пенарвана». Это была единственная игра слов, которую он сумел придумать за всю свою жизнь, и поэтому капитан всегда пускал ее в ход, лишь только представлялся случай. Особенно любил он хвалиться ею перед старшим врачом своего фрегата, самым отчаянным колумбуристом в целом флоте. «Эй, Марисо!» – замечал он не без «Не вы ли изобрели эту штуку?» «Нет, капитан, не я», — отвечал обыкновенно неисправимый колумбурист и шутник. «Но слишком много остроумия для одного человека, доктор, слишком много, и потому вы не проживете долго, имейте это в виду!» Встретившись на вечере у генерального прокурора, они в сотый раз обменялись своими каламбурами, причем доктор просто из духа противоречия начал оспаривать мнение своего начальника о китайцах, хотя внутренне был убежден, что им никаким образом не обмануть зоркости знаменитого фрегата. Недаром ведь старый командир его, как только приходилось поручать судно своему заместителю, всякий раз твердил ему. «Побольше бдительности, Пеннорван! Побольше бдительности, черт возьми! Это ведь чего-нибудь достоит да управлять бдительным, а?» В середине вечера, несмотря на наступившую непогоду, целая кавалькада молодых людей отправилась по дороге к пенитенциарному заведению. Но они очень скоро вернулись назад, убедившись, что море положительно не допускает в этот вечер ни высадки на берега острова, ни отплытия с него. Таким образом, все, по-видимому, говорило в пользу противников возможности бежать китайцам, и они стали уже довольно громко смеяться над теми, кто держал пари за эту возможность. Эти последние возражали им, хотя уже не очень уверенным тоном, что нужно подождать завтрашнего полудня, так как именно в этот час истекал ровно год со времени прибытия китайцев в колонию. Но что же, спросят слушатели, было в сущности известно об этом замечательном деле в официальном мире Нумеа, и как вели себя китайцы после прибытия на остров? Генеральный прокурор Преволемер был человек образованный, с редкими познаниями. Он пять лет провел в Сайгоне и прекрасно воспользовался этим временем для изучения китайского языка, этого основного корня всех языков Крайнего Востока. Благодаря усердным занятиям и своей природной способности к языкознанию, он достиг того, что замечательно легко говорил по-китайски – и был убежден теперь, что именно благодаря этому обстоятельству ему, а кому другому, поручили это темное дело. Тем более, что инструкции рекомендовали ему ни под каким видом не прибегать к услугам переводчика, а сноситься с заключенными китайцами исключительно самому. «Видной наружностью он имел и видное родство», Он приходился Шурином, командиру фрегата, который был женат на его сестре, и племянником директору Большого банкирского дома в Париже, Мэр и компания, исчислявшему свое состояние сотнями миллионов. Он вошел во вкус колониальной бюрократии и быстро сделал карьеру на этом поприще. Ознакомившись с конфиденциальными депешами, которые были присланы ему, прокурор немедленно по прибытии китайцев приказал ввести их к себе. При первых словах, с которыми он обратился к ним на пекинском наречии, ибо как из депеш, так и по типу их лицам сразу признал в сыльных обитателей столицы, китайцы тотчас же с заметным волнением подняли головы, Без сомнения, после долгих месяцев они в первый раз услышали родной язык в устах чужого человека. Но в ту же минуту они поспешили скрыть свои чувства. И это было все, чего генеральному прокурору удалось от них добиться. При всех следующих свиданиях китайцы продолжали хранить упорное молчание. Что бы он им ни говорил после этого, он не мог подметить ни малейшего признака того, что они понимают его. И так было на каждом свидании генерального прокурора с заключенными. Сыны Небесной Империи входили к нему в кабинет, приветствуя его по восточному этикету с неизменной наивной улыбкой и в глубоком молчании выслушивали обращенные к ним вопросы, потом с тем же восточным приветствием уходили назад. Одно только обстоятельство, которое, может быть, ускользнуло бы от внимания другого на его месте, было замечено генеральным прокурором, отлично изучившим нравы Дальнего Востока. Китайцы, всякий раз как он призывал их к себе, входили к нему, не снимая своих сандалей у дверей его кабинета. Это по индоазиатскому этикету значило, что они входят к младшему, а не к старшему санам. Прокурор делал вид, что не замечает этого, но, без сомнения, он имел причины щадить самолюбие восточных людей надеясь таким путем скорее успеть в деликатном деле, которое ему было поручено. Может быть, он даже слишком деликатничал с этими людьми, которые преклонялись только перед грубой физической силой, и, может быть, строгость уместнее была бы в обращении с ними. Но, конечно, он имел определенные указания на этот счет в секретной инструкции и потому не мог выходить за пределы, точно ему обозначенные. Каждое свое свидание с китайцами он заключал следующими словами, сказанными сначала по-китайски, а потом по-французски. «Вы не хотите не понимать меня, ни отвечать, но я вас предупреждаю, что вы напрасно ломаете комедию!» Я знаю ваш язык не меньше своего и никогда не имел нужды в переводчике, путешествуя по окрестностям Пекина. Мне известно, кроме того из депеш полученных касательно вас, что один из вас, а именно Фо, в совершенстве говорит по-французски «И вы прибыли в Европу без всякого переводчика» что парижская полиция тотчас же заметила, когда выходили и разъезжали по Парижу без обычного в таких случаях Чичероне. Известно также, что у вас были сообщники или доверенные лица, которые, конечно, находились недалеко от вас в тот самый день, когда вас, наконец, арестовали, застав при выполнении проекта, с которым вы приехали во Францию. Словом, вам хорошо известно, чего требуют от вас, и вы не вырветесь из заключения до тех пор, пока не дадите нам полных и обстоятельных показаний. Хотя бы из-за этого вам пришлось просидеть тут всю вашу жизнь. Во время всех свиданий эти люди аккуратно выслушивали одно и то же, постоянно отвечая на это своей неизменной наивной улыбкой.